Если твой интерес связан с тем делом, которое расследует... Ну, расследовал Саня Турецкий, то, полагаю, может. Потому что я слышал, в деле очень большие наглые силы задействованы. Но убрать, скажем, того же Саню вот так сразу не вряд ли решаться. А шантаж какой-нибудь устроить вполне в их силах. В связи с чем конкретнее твой вопрос? Представляет ли их угроза серьезную опасность для Ирины Генриховны? Вполне. Однозначно ответил Гордеев. Убивать наверняка не станут, но спрятать и грамотно шантажировать могут. При том условии, если Саня смачно плюнет на их угрозы. А как наши доблестные правоохранители ищут жертвы похищений, не мне тебе рассказывать. И характер Сани тебе тоже известен. Как бы у них с Иркой отношения иной раз не складывались, он за нее любому пасть порвет что тоже всем давно известно, а заодно и пошлет все это расследование по известному адресу. Так что, если ты задействован, гляди в оба и не убирай руку с пульса. Думаю, здесь главное — не пропустить момент. А что касается личности этого Гринштейна, то он, по большому счету, слабак, хорош только на подхвате, сбегать, принести в клюве». Заболтать еще может, но в серьезном деле я на него не положился бы. Староват уже, отсюда потеря темпа. Но за ним стоят очень нехорошие люди, Арбузов и Гребленкин, если тебе что-нибудь говорят эти фамилии. Они не тигры, а скорее гиены. Звери, опасные в стае, а поодиночке трусоватые, но с очень сильными, если это тебе известно, челюстями, перемалывающими буквально все. А самое главное то, что за ними. Это финансовая группа «Горизонт», оказывающая за очень приличные деньги рейдерские услуги. Вот эти уже настоящие хищники. Но я сане говорил, о реакции его не знаю. После всех ваших печальных событий... Ну, спасибо, обрадовал, вздохнул Щербак и отметил тревогу, метнувшуюся в глазах Ирины Генриховны. Да, вести такие разговоры при ней не следовало бы, но времени мало» а от Севы никаких толковых вводных данных получить не удалось. Значит, пусть слушает и знает, что это уже не игра и не мерюльки В общем, картинка более-менее ясна, — сказал Николай, даже не пытаясь придать голосу бодрости. — Я буду ездить за вами ровно столько времени, сколько потребуется, а с вашей стороны я должен получать следующие сведения. Когда вы едете, куда, зачем и с кем? «Также время пребывания. Свой намеченный маршрут можете менять только после согласования со мной. Для этого вот вам телефон. Номер его нигде высвечиваться не будет. Необходимые номера в меню я уже внес. Потом посмотрите. А вообще, Ирина Генриховна, дело оказывается несколько серьезнее, чем мы предполагали у себя в «Глории». И последнее». Головой, пожалуйста, не крутите, ведите себя за рулем, как ведете обычно. Меня не ищите, я и так буду рядом. Это для вашей полной уверенности. И, пожалуйста, постарайтесь не нарушать правил уличного движения. Щербак улыбнулся и увидел, что у Ирины тоже словно бы спала с лица напряжения «Куда мы едем?» «На Комсомольский проспект, в школу, там Вася. Тогда так». Направляемся в сторону Елоховской площади, дальше поворачиваем на Садовое, по нему до Комсомольского, а там на Второй фронтинской поворот направо, а затем налево по Ефремова. Ну да, район у вас такой, Мачицкий генеральский, хмыкнул Щербак. Первый признак хвоста Николай засек при выезде со старой басманной на Садовое кольцо. Подумал, что ошибся, отошел дальше, перестроился в ряду. Но после поворота на Комсомольский проспект был уже уверен, что не ошибся. Это была асфальтовая лада-восьмерка с затемненными боковыми стеклами. Чтобы не засветиться раньше времени, Николай прибавил скорости и, зная уже конечный адрес, проскочил вторую и повернул на третьей Фрунзенской, оказавшись у школы раньше Ирины, и встретил ее и сопровождавшую восьмерку, мирно прогуливаясь поодаль от школы. Водитель восьмерки не выходил, остановив машину на углу перекрестка. Щербак сунул в рот сигарету и, сокрушенно похлопывая себя по карманам, просто вынужден был потревожить водителя машины. Постучал чуть приспущенное стекло, из-за которого просачивалась струйка дыма. «Друг, прости, огонька не найдется?» Стекло опустилось, и Николай увидел лицо, как говорят нынче, явно «кавказской наружности». Больше в салоне никого не было. «Это неплохо», — подумал он, и повторил просьбу, скорчив совсем жалкое лицо и как бы прикрывая нижнюю часть лица ладонью с сигаретой между пальцами. Усотый водитель с гладко выбритой головой, синещетиной на подбородке и орлиным профилем посмотрел на просителя презрительно, молча дотянул из сигареты последний дым и небрежно высунул наружу руку с дорогим роликом. На волосатом запястье, золотым перстнем печаткой на визинце и окурком, зажатым между указательным и средним пальцами. Щербак нагнул свою вихрастую светловолосую голову, чтобы вежливо прикурить, но водитель брезгливо сунул ему окурок под самый нос, как собаки. На! Николай аккуратно вынул из его пальцев окурок, жадно прикурил, искоса поглядывая на водителя, и попытался вернуть окурок, но тот отмахнулся, растопыренными пальцами бросив. «Себебери! я не жадный", и хрипло рассмеялся. Резко выброшенный почти кинжальные удары ребра ладони по горлу над кадыком отбросил голову водителя на спинку сиденья. Ну а дальше, как говорил обычный щербак, последовала чистая техника. Он натянул нитяные перчатки, чтобы в машине не осталось отпечатков пальцев, откинул назад спинку водительского сиденья и рывком перебросил назад бесчувственное тело. Трубочка широкой ленты скотча сделала всего пять витков — и ноги лежащего оказались сперенуты, и еще пять витков истянуты за спиной руки, на шлепка и плотно запечатан рот. А затем тело водителя плотно улеглось на пол, втиснувшись между задними сиденьями и спинками передних кресел. «Так надежно, сам не выберется». «Бедный парень! Ах, как больно будет ему отрывать скотч от усов!» — ухмыльнулся мысленно Щербак. Ключи от машины, документы и бумажник из карманов куртки, сотовый телефон и пистолет Макарова из бардачка Николай сложил в полиэтиленовый пакет. До всего этого руки дойдут потом, а пока он поднял боковое стекло, запер машину и отправился к своей девятке. Он снова сидел в своей машине и ждал, когда появится из-за ограды школы Ирина Генриховна. Следующий маневр — поездка на Фрунзенскую набережную. Это на другую сторону Комсомольского проспекта, где проживали турецкие. Там Вася будет обедать, делать уроки, отдыхать, смотреть телевизор, после чего мадам турецкая зачем-то потащит его уже под вечер обратно в госпиталь к Александру Борисовичу. Непонятно только зачем, будто она боится оставлять этого мальчишку у себя в квартире одного. На этот вопрос Щербака еще при составлении маршрута. Из тех, что уже были ясны на сегодняшний день, Ирина Генриховна не совсем внятно объяснила, что сейчас Васе необходимо быть под непрерывным наблюдением взрослых. Поэтому у него пока и учебный день в школе не полный, надо забирать его после первых трех уроков. И это, мол, требуется для его правильной адаптации после тех стрессовых ситуаций в которых он находился, когда его удалось большими сложностями, между прочим, вернуть из детского дома к отцу. А психологическая реабилитация человека, да еще находящегося в детском возрасте, дело необычайно тонкое и чрезвычайно щепетильное. Меркулов лично занимался проблемой возвращения ребенка в лоно семьи, в смысле к отцу. Он даже как? Николай недоумевал. Но одно... Было ему ясно, Ирина Генриховна, вероятно, оказалась на тех курсах по изучению психологии самой способной студенткой. Что же получается в конце-то концов? Александр Борисович в госпитале, и, судя по всему, еще долго будет там находиться. Дочка его учится в Англии, и вообще, говорят, у нее свои интересы. Во всяком случае, беспокойство о здоровье отца, перенесшего тяжелейшую контузию матери, потерявшей в этой связи так и не родившегося позднего ребенка, дочь, конечно, проявляет, звонит, интересуется. Но, как говорил Сева Голованов, На дух, не принимавший никаких сплетен, особенно о близких знакомых, особого рвения утешить родителей не выказывает. Вроде у нее какие-то там сборы, слеты, конференции, черт их знает эту нынешнюю молодую генерацию, помешанную на немедленном переустройстве мира. А в принципе, что, естественно, размышлял Щербак. За единственной семье отпрыск, принявший на себя в детстве всю любовь родителей, обычно не желает иметь конкурента в этом смысле. И вырисовывается такая диспозиция, что Ирина Генриховна осталась сейчас по существу одна со своей потерей и болей, и тут вдруг такая находка — ребенок, за которым надо немедленно и активно ухаживать. Это ж просто чудо, как вовремя он появился вместе со своим папашей. У Антона Плетнева, хоть он и не любит об этом распространяться, есть или была в недавнем прошлом собственная квартира в Восточном, кажется, округе. Но он то ли сдал ее на жестко оговоренный срок каким-то квартиросъемщиком, то ли вообще продал, после того, как его выпустили из психиатрической больницы и лишили отцовства. Вот он и остался с деревянской развалюхой, и никакой форс-мажор ему помочь не может. Правда, все тот же Меркулов... Вон как заботится, даже интересно, чего бы это. Пробил комнату в общежитии милицейского городка в Южном Бутове. Далековато, ничего не скажешь, но ведь пусть временное жилье, зато свое. А Антон, как видно, вовсе не живет у себя. Вася же должен находиться под постоянным присмотром женщины-психолога. Следовательно, надо понимать, у нее дома он и обретается, ест, пьет, уроки делает, ночует. И где ж тогда его папаша по ночам? Место себе находит, получается, рядом с сынком, у доброй тети Иры под бачком. Неплохо устроился, вот откуда поди слухи, не позавидуешь Александру Борисовичу. Этот Антон тоже хорош гусь. Осуждая Плетнева, Николай в глубине души, конечно, понимал его, хотя бы отчасти, потому что не был уверен, что в подобной же ситуации, не дай бог случись она у него, поступил бы иначе. Антон был, как и положено человеку его тайной профессии, длительной командировке, а когда вернулся домой, узнал, что двое отморозков поймали недалеко от дома его жену, увезли ее в лесопосадки, где зверски изнасиловали и убили, зарезали. Там какое-то немыслимое количество ран считал судебный медик милиция, объявили, что это убийство дело рук очередного маньяка, и стали его вычислять. Долго вычисляли, но что-то у них не сходилось. Так и висело убийство в ожидании очередной жертвы, после которого они уж точно рассчитывали обнаружить того маньяка. Сын же Вася, которому тогда исполнилось не то 6 не то семь лет, был передан в интернат, не оказалось рядом никого из родных. Притнев не стал дожидаться торжества Фемиды. Он сам обошел всех соседей, всех расспросил и выслушал, а затем, все-таки, крупный специалист по этой части, нашел обоих ублюдков. Те не поняли, с кем имеют дело, а когда поняли, было уже поздно, их искреннее раскаяние в содеянном, их клятвы никогда больше ни сном, ни духом, их мольбы и стоны уже не могли остановить Плетнева, прошедшего суровую школу, которая не под силу иному иностранному наемнику. Оба мерзавца один за другим скончались в муках. Антон и не собирался скрывать свои работы, он же был профи, но опомнившаяся милиция, говорят, ужаснулась, и Плетневу определенно грозило пожизненное заключение. На его счастье, хотя сам Плетнев так не считал, дело попало в руки Турецкого. Александр Борисович отлично знал Щербак, никогда не относился к своим делам формально, и уж тем более не принимал во внимание общественное мнение – на которое ему, как юристу, а главным образом, как практику, было в высшей степени наплевать. Сегодня оно одно, а завтра другое, причем по поводу одного и того же явления. Короче, он добился того, чтобы Плетнева немедленно отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, после которой Антон загремел в психушку, к великому неудовольствию представителей широкого общественного мнения, усмотревшего в показательной казни, устроенной Плетневым, «Бог весть какую гидру, реальную и конкретно угрожавшую любимой демократии и, соответственно, правам человека». Но так или иначе, два года Антон в психушке провел, и, выйдя на волю, судом лишенный отцовства, еще полгода пил, проклиная прокуроров, пустивших его жизнь под откос. Хорошо, что мстить снова не стал, а самым главным его врагом, как позже выяснилось, был Турецкий, который даже и не догадывался об этом. И вот теперь ситуация словно перевернулась на другой бок, и как теперь можно понимать поведение Антона? как сладкую месть или тут что-то иное, до чего пока не додумались мозги щербака. А в принципе он и не собирался ломать себе голову над этой проблемой. Сами не дети разберутся. Хотя, если честно признаться себе, то Антон Плетнев вызывал у Николая двоякую реакцию — и понимание, и отторжение. То есть, говоря другими словами, по Щербаку мужчина должен оставаться мужчиной, а не сукой, в любой ситуации, и не дожидаться, когда тебя ткнут мордой и скажут, что ж ты творишь, ну, и, соответственно, образное сравнение с моржом либо голландским сыром.